А между тем шевалье уже успел здесь затасковать. «Да, видно, я пропал», — подумал он. «Однако мы всегда уповаем на то, что печальный жеребий, ставший уделом других, не станет нашим уделом». И потому Роже начал расспрашивать других узников, нельзя ли ему побеседовать с кем-либо из тех, кто осуществляет власть в замке. «Вы можете, когда вам будет угодно, попросить, чтобы вас посетил комендант замка», — ответили ему. «Вот как?» «Стало быть, я могу попросить коменданта прийти ко мне?» «Вот именно. И для этого достаточно обычной просьбы?» «Вполне достаточно. Тогда я сделаю это нынче же вечером. Господа, я прощаюсь с вами». «Прощайтесь? А почему?» Да потому что завтра я, вероятно, уже не буду иметь чести с вами встретиться. Почему вы так думаете? Да потому что, если нынче вечером я увижу коменданта, то без всякого сомнения буду завтра же на свободе. «Бедный юноша!» — прошептали узники, покачивая головами. Этот сочувственный возглас не помешал Роже возвратиться к себе в камеру в самом радужном расположении духа. Ему принесли обед, и он с аппетитом съел хлеб и овощи, отпущенные для него королевской казною. Покончив с трапезой, он попросил тюремщика передать коменданту замка, что новый узник очень хочет с ним переговорить. «Нынче уже слишком поздно», — отвечал тюремщик. «Но завтра комендант непременно к вам придет». «Вы в этом уверены, друг мой?» «Конечно, уверен. В таком случае до завтра», — сказал шевалье, решив набраться терпения и утешая себя мыслью, что ночь пройдет быстро. Он вновь уселся на скамеечку и стал следить сквозь прутья решетки за последними бликами уходящего дня. Рожай все еще сидел на скамейке, глядя в небо и погрузившись в раздумье, Как вдруг ему показалось, будто рядом слышен какой-то шорох. Он взглянул на пол и увидел мышь. Она грызла крошки хлеба, валявшиеся на земле. Шевалье ненавидел мышей. Он схватил свою шляпу и с размаху швырнул ее в крошечного зверька. Тот, перепугавшись, обратился в бегство и проскользнул под дверью в соседнюю, гораздо более просторную комнату, которую он, судя по всему, облюбовал себе для жилья. Роже довольно долго очень тревожила мысль, что непрошенные гости могут чего доброго нанести ему ночью визит. Вот почему он продолжал сидеть на скамеечке, не сводя глаз с небольшой щели под дверью. Он сидел до тех самых пор, пока луч света еще проникал в оконце его камеры. А когда ночной мрак совсем сгустился, Роже взял валявшуюся на столе пробку от бутылки и воткнул ее в щель под дверью, обезопасив себя таким способом от вторичного визита непрошенных гостей. Теперь он мог быть спокоен. И все же ночью шевале раза три или четыре внезапно просыпался, как от толчка. Ему чудилось, будто маленькие лапки царапают его лицо и руки. Однако всякий раз он убеждался, что кроме него самого в камере нет ни единого живого существа. Этого нельзя было сказать о соседнем помещении, ибо оно, видимо, служило местом для встреч всех мышей, всех крыс и всех кошек, обитавших в замке. Несмотря на это, узник довольно спокойно провел ночь. Он был полон надежд. На следующий день, часов около 12, когда терпение Шевале было уже на исходе, в коридоре послышался необычный шум. Видимо, солдаты взяли на караул. Потом у самой двери послышались шаги. В замочной скважине повернулся ключ, дверь отворилась, и в камеру вошел комендант замка. Это был высокий сухопарый человек. Когда он говорил, губы его едва шевелились, а глаза ничего не выражали. Он держал свою шляпу в руке, без сомнения, потому что не хотел снимать ее, входя к кузнику. «Господин комендант», — воскликнул Роже, бросаясь ему навстречу. — Я шевалье Роже Дангелем. — Мне это уже известно, сударь, — ответил комендант, почти не шевеля губами. — Вам это уже известно? — с удивлением спросил шевалье. Комендант молча поклонился. — Ну что ж, коль скоро вам известно, кто я такой, я хотел бы, господин комендант, если у вас какие-нибудь жалобы на порядке в нашем замке, господин Дангелем? Нет, пока что нет, сударь. Впрочем, я еще не успел как следует ознакомиться с этими порядками. Но мне хотелось бы знать, не испытываете ли вы в чем-нибудь недостатка, господин Дангелем? До сих пор еще ни в чем. Но не могу ли я узнать, не выказал ли кто-либо из служителей замка неуважение к вам, господин Дангелем? «Нет, сударь, я даже обратил внимание на отменную вежливость человека, который меня обслуживает. В таком случае, господин Ангелем, поскольку вы ни на что не жалуетесь, позвольте мне удалиться». «Простите, сударь, простите, я жалуюсь на то, что меня заключили в темницу». «Ну, это уж меня не касается», — ответил комендант. «Но почему я все-таки здесь?» Вам сие должно быть известно лучше, чем мне, господин Дангелем. Лучше, чем вам? А почему? Потому что это касается вас, между тем, как я уже имел честь вам сообщить, меня это не касается, а я никогда не вмешиваюсь в то, что меня не касается. Но, наконец, должны же вы знать, милостивый государь, я ничего не знаю». Но, наконец, должны же вы догадываться, милостивый государь. Я ни о чем не догадываюсь. Король присылает сюда человека, взятого под стражу. Я принимаю его, помещаю у себя в замке и слежу, чтобы он ни в чем не нуждался, пока находится на моем попечении. Вот в чем состоит мой долг. И я его неукоснительно исполняю. Но ведь король может ошибаться. Король никогда не ошибается. Но ведь король, может быть, не прав. Король всегда прав. И тем не менее клянусь вам, что я не совершил ничего, милостивый государь. Избавьте меня от необходимости выслушивать вас дальше. Сударь, заявляю вам, что я ни в чем не виновен. Милостивый государь, позвольте мне удалиться, но скажите, по крайней мере, долго ли я тут пробуду? Ответьте, сударь, умоляю вас, — Милостивый государь, вы пробуете здесь ровно столько, сколько будет угодно королю. — Послушайте, да вы меня сведете с ума! — крикнул Роже. — Ваш покорный слуга, милостивый государь. Комендант поклонился шевалье и, по-прежнему, держа шляпу в руке, вышел в сопровождении своей охраны. На этот раз Роже показалось, что дверь за комендантом захлопнулась со зловещим стуком. У него было такое чувство, будто именно с этой минуты он по-настоящему стал узником. Он тяжело опустился на низенькую скамью, вперил безнадежный взгляд в дверь, и глаза его наполнились слезами. Шевалье думал теперь о своих родителях, о друзьях, о Боге. И тут в его памяти стали всплывать ужасные рассказы о бузниках, каких немало было в тупор. сан пьер провел в Бастилии 10 лет. Лозен был заточен в Пенероле целых 13. Там же долго томился и Фуке, о котором даже толком не было известно, жив он еще или уже давно умер. Перед мысленным взором Роже проходили один за другим лица всех этих дворян, схваченных ночью и исчезнувших без следа. Он вспомнил и о Матиоле, и о человеке в железной маске, и, наконец, о том узнике, которого он встретил накануне на прогулке, который провел тут в замке уже десять лет. Правда, все эти люди были в чем-то виноваты. Басон-Пьер пытался бороться против кардинала Ришелье, Лозен бросил тень на репутацию внучки Генриха IV. Фуке дерзнулся состязаться в роскоши с самим Людовиком XIV. На выдал государственную тайну. Трагедия человека в железной маске осталась загадкой, но она тоже была связана с политикой. Однако сам-то он ведь ни в чем не ведет. Сколько не рылся Роже в памяти, перебирая день за днем всю свою жизнь, Он не находил ни одного преступления, ни одного проступка, ни одного неосмотрительного шага, в коем его могли бы упрекнуть, между тем, как предусудительные деяния и проступки тех, о ком он вспоминал, были широко известны. Но, с другой стороны, ведь никто не знает, что вменяли в вину человеку, с которым он разговаривал накануне. Шевалье даже не было известно его имя. А между тем тот провел в заточении уже 10 лет. 10 лет! Стало быть, у этого несчастного нет ни родных, которые добивались бы его помилования, ни друзей, которые хлопотали бы за него перед властями. Стало быть, этот человек никому не известен. Но если он и в самом деле никому не известен, почему его держат в заточении 10 лет? Такие мысли терзали Шевалье целый час или даже два. Затем он снова начал припоминать самые веские доказательства своей невиновности. Ему мало помалу уверенность в том, что ему нетрудно будет оправдаться, взяла верх над опасениями, и все его мрачные мысли развеялись. Наступил час прогулки. Шевалье, как и накануне, вышел из камеры, Как и накануне, его проводили на площадку. Там он, как и накануне, встретил восьмерых своих товарищей по несчастью. Он подошел к тому, кто пробыл здесь 10 лет, и осведомился о его имени. «Граф Доли Борюс», — ответил тот. Рожай порылся в памяти, имя это было ему совершенно незнакомо. «А по какой причине вас держат здесь?» Послушайте, граф, скажите мне откровенно. Это останется между нами. Я могу лишь повторить то, что уже сказал вам вчера, сударь. Я и сам об этом не имею понятия. Вы сами не знаете? Не знаю, сударь. Но неужели за те 10 лет, что вы пробыли в заключении, спросил шевалье, понижая голос, вы даже не попытались... «Совершить побег?» Граф Дольборюс пристально посмотрел на Роже, ничего не ответил и повернулся к нему спиной. Он принял шевалье за доносчика. «Черт побери, — подумал Роже, — если бы я пробыл тут 10 лет, я бы уже раз десять попытался бежать». Потом он прошептал «Так-так, хоть я и не сижу тут десяти лет, «Почему бы мне не попробовать бежать?» Затем Роже подошел к остальным узникам, но все попятились от него, как от зачумленного. Граф Доле -борис уже поделился с ними собственными подозрениями, и это, видимо, принесло свои плоды. Шевалье так и не удалось перекинуться хотя бы словечком с другими заключенными. Это привело его в самое дурное расположение духа, и утвердила в решимости покинуть как можно скорее Фор-Левек. Все же он решил дать королю неделю сроку для того, чтобы тот исправил допущенную несправедливость. Если же за неделю несправедливость эта не будет исправлена, решил Роже, тогда ему придется сосредоточить все свои помыслы на одном, на своем побеге.